Глава, 19. В ярком кольце огня я увидела Итана и Дана. Среди кромешной тьмы они находились словно на сцене. Понимая, что пришло очередное видение, я пыталась запомнить каждую деталь. Болезненное лицо Итана, безумный блеск его глаз, поверженный Дан, лежащий на земле, тяжелое дыхание, безрезультатные попытки встать. Ну вот и все. Итан наступил на грудь Дана и надавил. Послышался сдавленный стон. Прежде чем ты умрешь, ита оскалился в улыбке. Знай, из нас с Никой получится отличная пара. Нет, крикнул я, но было уже поздно. Огненная плеть прочертила дугу, с шипением опустилась вниз, и видение исчезло. Меня снова поглотила тьма. Пробирающий до костей холод вернул меня в реальность. Голова гудела. Во рту чувствовался металлический привкус. Я открыла слипшиеся веки. Перед глазами все плыло. Кажется, я находилась в лесу. Об этом говорили запахи прелой листвы и сырость. Понемногу взгляд сфокусировался. Место показалось мне знакомым. Полянка, где проходило посвящение курса, При свете дня выглядело совсем иначе. Первый снег растаял. От костра осталось только пепелище, выложенное по краям камнями. Я лежала на мокром деревянном помосте, с которого боевики когда-то метали топоры. Правый бок промок, руки онемели от холода. Я села и осмотрелась. Вокруг никого. Куда ушел Итон? И надолго ли? Тело плохо слушалось. В руках и ногах ощущалась слабость, но мне удалось встать. Одни боги знают, что Итан задумал. Мне до сих пор не верилось, что он оказался меняющим. Я подошла к краю постамента и хотела сойти с него, но наткнулась на невидимую преграду. Барьер. Итак, меня заперли в клетке. Осторожно, я проверила барьер на Бреше, но боевик четвертого года обучения. Явно знал, что делал, и не просто посадил меня в клетку, но еще и лишил возможности применять магию. Заклятье внутри барьера блокировало все мои попытки использовать дар. Я не могла даже согреться или просушить промокшую одежду. Через какое-то время из заросли показалась фигура в черном пальто. Мгновенная радость сменилась страхом. Это был Итон. Сердце ушло в пятки, и по мере того, как он приближался, я отступала назад, пока не уперлась спиной в барьер. Итан снял с плеча рюкзак и поставил его на деревянный пол. Тут все необходимое. Обычный походный набор. Если не доверяешь, я не стал снимать с тебя артефакт. Можешь проверить им еду и воду. Они не отравлены. Я стояла на другом конце постамента и смотрела на Итана так, словно видела в первый раз. «Дан ведь твой лучший друг», — сказала я тихо, даже не думая, что он меня услышит. После видения голос не успел до конца восстановиться и звучал сипло. Итан прошел через барьер. Словно загнанный зверь, я следила за каждым его движением. Он остановился в нескольких метрах от меня. «Дружить могут только равные, Вероника». «Мне ли тебе рассказывать, какая пропасть лежит между нами, магами из бедных семей и отпрысками какого-то вроде Артура Ваймса?» Дан, этим не кичился». «Да ну», — рассмеялся Итан. «Быстро же ты изменила о нем мнение. Кичиться можно по-разному. Кто-то задирает нос, как Амелия, а кто-то покровительствует слабым, чтобы потешить собственное эго. Последний вариант не самый плохой, но... После такой помощи чувствуешь себя еще более жалким и недостойным. «Так ты поэтому хочешь убить Дана?» «Конечно, нет. Из таких, как Дан и Амелия, состоит весь высший свет Альтавы». «Нет, Вероника. Из-за такой мелочи я никогда бы не лишил человека жизни». «Тогда зачем все это?» Срывающимся от волнения голосом спросила я. «Причин много». Этим летом у меня проявился дар. Я видел будущее Дана в мельчайших деталях. Его путь, решения, которое он примет, и их последствия. У Даниэля Ваймса будет все. Счастливая семья, деньги, власть. Но на его месте я добьюсь большего. Покажу своим примером, чего можно достичь без связи и денег. Открою таким, как мы, путь в высший свет. Как можно занять место другого человека? Тебе не стать Даном? Нет. Но в моих силах оказаться в нужном месте и в нужное время. Выполнить то, что должен сделать Дан. Предвидя будущее, это несложно. Тем более с этого момента мне никто не станет мешать. Я знаю, что ты мой, Раника. Когда незнакомка в маске на этом самом поле спасла Дана... Я понял, с кем имею дело. Мне понадобилось время, чтобы узнать, кого именно выбрало провидение. Признаюсь, я до последнего надеялся, что ей окажешься не ты. Но я проболталась. Я все понял еще раньше, когда Архимагесса Верига привела тебя на поле. Усмехнулся итон «Если ты знал, что я Мойра, зачем отравил Архимагессу? Разве не очевидно?» Старая лиса ставила мне палки в колеса. Но теперь проблема решена. Придется тебе посидеть здесь какое-то время, пока я не завершу свое дело. Обещаю, много времени это не займет. Он развернулся, чтобы уйти. Но я попыталась его задержать. В безвыходной ситуации можно потянуть время. Любая отсрочка может дать шанс что-либо изменить. «Ты выпустил пруню!» «Как тебе удалось заманить его обратно под барьер?» «Это было несложно», — снисходительно ответил Итан. «Летом я подрабатывал в зверинце. Господин Гамаш толковый ветмак. Он-то и подсказал, что Пруня неравнодушен к лимоннику. Я снял барьер, так как у меня остался с лета доступ. А когда дракон сделал свое дело, заманил его обратно». «Несчастный случай в первый день занятий...» Топор на посвящении, испорченный артефакт переноса. За всем этим стоял ты. И это только то, что на поверхности. В голосе Итана слышалось самодовольство. И мне совсем не понравились его слова. Он словно намекал на нечто большее. Неужели мы с Архимагесой Веригой что-то упустили? Тем не менее, я должна была отговорить Итана от задуманного. То, что ты делаешь, неправильно. «Если ты хоть немного читала о предсказаниях, то должен знать, что провидение не просто так посылает Мойру. Пытаясь изменить будущее, ты уничтожишь наш мир». «Изменить?» Он удивленно вскинул брови. «Звучит слишком громко. Я всего лишь его подправлю. Основные вехи будут соблюдены. Какая, в конце концов, разница? Кто раскроет покушение на короля, женится на тебе» и станет отцом очаровательной девочки, что впоследствии выйдет замуж за наследного принца. Женится на мне? Удивилась я. Удивительно, правда? Ты ключ ко всему. Не только из-за того, что станешь мамой будущей королевы Альтавы. Ника, именно благодаря тебе Дан мог бы добиться тех высот, о которых я говорил. Знаешь, какое будущее тебя ждет? Если я не вмешаюсь, он будет прислушиваться к твоим советам. Но ты... Ты всегда будешь оставаться в тени. Все будут говорить «дочь из рода Ваймсов». И никто... И никто не вспомнит, что ее мамой была предсказательница Вероника Фейн. Твое имя останется только в родословной, но... Такое было бы предание. Я же этого не допущу. При мне ты станешь великой предсказательницей Альтавы и займешь место, причитающееся тебе по праву. Вижу, ты все решил. Но кто проживет твою жизнь вместо тебя? Кто заменит Итана? А его не нужно заменять Ника. На его лице промелькнула тень. Итан Рид проживет одинокую жизнь на границе с Шолстейном и не оставит никакого следа в истории. Ни детей, ни великих свершений. Жизнь и смерть пройдут настолько незаметно, что баланс мироздания даже не заметит моего исчезновения. Отличный план. Вот только ты не учел одного. Я не люблю тебя и скорее умру, чем свяжу свою жизнь с убийцей. Любишь, Ника? С первого курса. Сейчас ты злишься, но когда остынешь, то все поймешь и простишь. Нет. Со злостью крикнула я. Из-за тебя пострадали ни в чем не повинные люди. Тот адепт, что вместо Дана чуть не погиб на полосе препятствий. Кто он? Вынужденная жертва? Архимагесса Верига? О боги! Даже Дан! Никто из них не сделал тебе ничего плохого. У Архимагеса Вериги и того парня все будет хорошо. Они поправятся. А Дан... У него была неплохая жизнь, пусть и короткая. Жаль, что наши интересы пересеклись. Обещаю, его смерть будет быстрой». Итан развернулся и широкими шагами пошел прочь. «Нет, постой!» — крикнула я и бросилась вдогонку, но наткнулась на невидимую стену барьера. «Умоляю, не делай этого! Я... я сделаю все, что ты хочешь, но не убивай Дана!» Итан даже не обернулся. Заморосил мелкий дождь. В бессилии я ударила барьер. Затем еще раз и еще раз. Молотя по нему кулаками и ногами, я понимала, что бессильно против магии. Но лучше так, чем сидеть на мокрых досках и ждать, пока Итан не вернется вновь, сделав свое грязное дело. Силы кончились. Руки и ноги болели. Внутри чёрным пятном расползалось отчаяние. Теперь Дан совсем один. Я сделала все, что могла. Начало стремительно темнеть, и температура опустилась еще ниже. Я достала из рюкзака одеяло, набросила его на плечи и накинула сверху плащ. Посмотрела, что еще оставил Итан. Несколько консервов и открывашка. Проверила пальцем край большого резца. Острый. Таким не убить, но вполне можно ранить. Не задумываясь, я убрала его в карман пальто. Интересно, в академии уже заметили мою пропажу? Камила точно не будет сидеть, сложа руки. Занятия я пропускала крайне редко. А если соседка вдобавок не найдет меня в комнате, уверена, она поднимет тревогу. Вот только как себя поведет Дан? Если он продолжит сидеть у себя в комнате, то даже не узнает, что я пропала, а следовательно не поймет, что меняющий предпринял еще один шаг. Боги, Дан ведь даже не подозревает Итана!» Вспомнился силуэт крысы на дне чашки Архимагеса Вериги. Вот кем был Итан. самый настоящий крысой, что в любой момент может воткнуть в спину нож. «Помогите!» — крикнула я, что было сил. «Кто-нибудь!» Поле недалеко от Академии. Кто-то да должен услышать. И я кричала до хрипоты, до боли в горле. Но время шло. Солнце скрылось, и лес окутал сизый туман. Одна, без возможности согреться магией или призвать светлячок, я чувствовала, как меня поглощает отчаяние. На глаза навернулись слезы. Кажется, я всех подвела. Никчемная слабая магесса, посредственная предсказательница. Зря провидение выбрало меня. Я всхлипнула и уткнулась лицом в плотную колючую шерсть походного одеяла. — Кто здесь? — раздалось неподалеку. Я подняла голову. От волнения у меня перехватило дыхание, и вместо крика из горла вырвался скорее стон. В метрах в пятнадцати загорелся светлячок. Скинув одеяло и плащ, я подбежала к барьеру. «Здесь! Я здесь!» Голос звучал хрипло, но человек в тумане меня услышал. Светлячок стал стремительно приближаться. Это был господин Гамаш, и не один. На поводке за ним следовал крупный котенок-жалорыси с ярким мячиком на конце хвоста. «Адептка Фейн? Что вы тут делаете? Скоро отбой. Барьер. Меня заперли. В подтверждение своих слов я ударила по невидимой стене. «Ну, дела», — говорил я господину Матеусу. «Строже надо быть кадептом. Строже. Котиков. И тех приходится воспитывать». Котенок рыси, которому надоело стоять на одном месте, утробно зарычал и ударил хвостом по ноге господина Гамаша. Мячик ударился об икру мужчины, но не причинил никакого вреда. Не обращая внимания на раздосадованного котенка, господин Гамаш без труда снял барьер. «Боги, как вам удалось?» Удивилась я, так как снять чужой барьер — непростая задача. «Поработали бы с мое в зверинце, тоже научились бы щелкать чужие заклятия, как орешки. От барьеров зависит жизнь адептов и многих подопечных», — хмыкнул господин Гамаш. Тем более я узнал работу адепта Итана Рида. да не ожидал. Он вроде не из-за дир. Всегда приходил помогать в Зверинец. Те же барьеры ставить. Итан. Господин Гамаш, запомните. Итан, меняющий. Нужно срочно сообщить ректору. Срочно! Крикнула я и побежала с поля в сторону Академии. Адептка Фейн, стойте! Вы же заблудитесь! Я только мотнула головой. В темноте еще виднелся слабый магический след, оставшийся с посвящения. Он вел к тренировочному полю. Нужно выйти из леса, а там я найду Дана, и мы что-нибудь придумаем. Мы совсем справимся. Не можем не справиться. Ведь на кону наше общее будущее. Но чем дальше я уходила, тем меньше узнавала местность. В какой-то миг я потеряла след и даже подумала, что заблудилась. Остановившись, я озиралась по сторонам и тут услышала зов. «Ника!» Донесся до меня знакомый голос. «Дан!» — крикнула я в ответ. Сердце радостно подпрыгнуло. Я увидела среди деревьев светлое пятно и бросилась к нему. Ботинки промокли и шлепали по мокрой листве и лужам. Кажется, мне было холодно, но я думала только об одном. «Дан жив! Он рядом, и теперь все будет хорошо!» Сильные руки сомкнулись на моей талии. Я прижалась к Дану всем телом. Волна теплого воздуха окутала меня и согрела. Я вцепилась пальцами в теплую ткань пальто и запрокинула голову. Дан смотрел со странной смесью тревоги и облегчения. Вокруг нас летали маленькие магические светлячки, рисуя на лицах причудливые тени. «Где ты была? Мы тебя всей Академии ищем!» выдохнул он итон итон сбивчиво повторяла я. «Что, итон нахмурился Дан. «Он хотел тебя отравить! итон и есть меняющий!» Дан ничего не ответил. Но я видела в его глазах сомнение. «Не просто поверить в то, что друг, с которым ты три года делил комнату, хочет тебя убить». «Ника, ты уверена?» «Он сам все рассказал», — ответила я. «Итан отравил Архимагесу берегу и...» За плечом Дана мелькнула тень. Он, видимо, заметив, как я изменилась в лице, резко развернулся и выставил магический щит. С полох огня прошелся по ярко-голубой поверхности, не причинив нам вреда. «Что за грох?» — крикнул в темноту Дан. Из-за деревьев вышел Итан. Его лицо выглядело мертвенно-бледным. В черных бездонных зрачках плескалась решимость и отчаяние. Очень опасное сочетание для человека, загнанного в угол. Это всего лишь я. Он запрокинул голову, глядя на нас сверху вниз. «Ника, тебе следовало оставаться за барьером. Здесь ты можешь пострадать». «Итан». Я вцепилась в руку Дана и выглянула из-за его плеча. Все, что ты делаешь, лишено смысла. Пожалуйста, пойдем с нами к ректору Матеусу. Вместе мы найдем выход. Сесть в тюрьму? Нет, Ника. Я поступлю по-другому. Он сделал еще один выпад, и огненная плеть, словно длинный язык дракона, полоснула по магическому щиту. Итан! Предостерегающий крикнул Дан. Пусть Фейн уйдет. Я не собираюсь причинять ей вред. Нет! Я никуда не уйду. Пойми же, ты, все кончено. Тебе не занять место Дана. Я... Я не стану играть ту роль, что ты мне отвел. Ради баланса мироздания станешь. Ради своих братьев, сестер и всех жителей Альтавы тебе придется быть хорошей, послушной девочкой. Он посмотрел на Дана. Долго ты еще будешь прятаться под щитом? Ну же, сразимся. Только ты и я. Не отрывая взгляда от Итана, Дан тихо, но твердо произнес: «Ника, оставаясь за моей спиной, отойди метров на 10-15. Нет!» Я мотнула головой. «Нам нужно только потянуть время. Господин Гамаш неподалёку. Может быть, он уже увидел всполохи огня или отправился к ректору Матеусу, и сейчас они ищут нас. Не спорь. Это мой поединок, не твой. Меняющий. Итан хочет сразиться. И я, честно говоря, тоже. Пора положить всему конец, но. Верь в меня! попросил он. Проглотив ком в горле, я достала открывашку и незаметно вложила ее в карман Дана, прошептав: Не дай ему тебя сломить! Борись до конца. Мне пришлось отступить. Когда это вы успели так подружиться? неожиданно спросил Итан. «Твоими стараниями на практике?» Сухо бросил Дан. «Вот как!» На его губах мелькнула нисходительная улыбка. «Скоро вашей дружбе придет конец. Довольно. Я, Даниэль Ваймс, вызываю тебя, Итан Рид, на дуэль». Его голос эхом разнесся по лесу. Слова, подкрепленные магией, вступили в силу, и едва я отошла на достаточное расстояние, как на земле вспыхнул огненный круг. Он отсек Итана и Дана от внешнего мира. Нельзя было попасть внутрь или выйти наружу, пока поединок не будет окончен. Теперь ждать помощь было бессмысленно. Заклятие дуэли могли отменить только два действия. Признание поражения одной из сторон или смерть. Ноги едва держали меня, и я прислонилась к одному из деревьев. Смотреть на то, как Итан и Дан сцепились в схватке, казалось невыносимым, но я не могла отвести взгляд. Их бой совсем не походил на учебный. Без защитной амуниции каждый рисковал получить серьезное ранение. Итан вкладывал в заклятье всю силу и нападал, а Дан. Дан осторожничал и защищался. Несмотря на решимость, он не мог переступить через себя и причинить еще недавно лучшему другу вред. Это Итан уже давно все для себя решил и отказался от человечности ради цели. Очередной выпад огненной плети достал Дана. От ужаса я вскрикнула. Плеть рассекла одежду, а затем и плоть. Рану прижгло, и крови не появилось. Но я не сомневалась, боль была адская. А ты, оказывается, тот еще слабак, когда доходит до дела. «Тренировочные бои и те проходили интереснее», — с разочарованием заметил Итан. Пока он упивался успешной атакой, Дан собрался и кинул в него огненный шар. Итан с легкостью отбил его щитом. Последовала еще одна атака. Дан стремительно сокращал между ними расстояние, надеясь, если не магией, то грубой силой достать противника. Я едва успевала рассмотреть их движение. В магии... Выпады, блоки, подсечки. Сердце бешено колотилось. Долго Дан не продержится в таком ритме. Он ведь не успел восстановиться. Его магический резерв был частично опустошен. И не до конца сросшиеся переломы причиняли боль и сковывали движение. В какой-то момент мне показалось, что Дану удастся достать Итана. Но тот ловко уворачивался и в конце концов ударил кулаком прямо в солнечное сплетение. Дан вскрикнул, пошатнулся. На него обрушился еще один удар, на этот раз ногой. «Нет, Итан, умоляю, не надо!» Крикнула я, видя, что все идет к неминуемой гибели Дана. Но он не слушал. Слишком близка была желаемая цель. Дан еще пытался отбиваться, но его движения стали медленнее, а удары рассеяние. Его сил едва хватило на слабенький щит, который мерцал, а затем и вовсе исчез. Удар по лицу стал последней каплей, и Дан повалился на землю. Ну вот и все. Итан наступил ногой на грудь поверженного противника и надавил. Но прежде чем ты умрешь, Итан оскалился в улыбке. «Знай, из нас с Никой получится отличная пара». Итан резко поднял руку с огненной плетью, Не в силах как-либо помочь, я просто прошептала. «Дан, пожалуйста». Мне хотелось сказать ему, чтобы не смел сдаваться. Чтобы боролся с Итаном так же, как и с Амороком в лесу. Чтобы был сильным и смелым, как отец. Неожиданно Итан вскрикнул и потерял равновесие. Я не сразу поняла, что произошло. В руке Дана мелькнула открывашка. Видимо, ему удалось ударить Итана по ноге, и тот упал. У Дана словно открылось второе дыхание. Быстро он оказался верхом на противнике и, прижав его к земле, наносил все новые и новые удары, сбивая костяшки пальцев. Несколько раз огненная плеть взвивалась вверх, но ей так и не удалось достать Дана, и глухие удары с шипением гасли в мокрой листве. «Дан, не нужно!» — крикнула я, заметив, что Итан перестал сопротивляться, и его руки безвольно валяются на земле. Ты не такой, как он. Тяжело дыша, Дан остановился. Ну? Он схватил Итана за ворот куртки. Говори. Я не стану сдаваться. Тебе придется убить меня, чтобы закончить поединок. Никто не будет марать о тебя руки. Мерзкий грох. Дан тряхнул его, не давая потерять сознание. Тот оскалился в жутковатой улыбке. Одним из ударов Дан рассек губу Итана, и теперь его рот был в крови. «С первого курса я издевался над тобой, Дан, а ты даже об этом не подозревал. Это было весело. Стравливать тебя с девушкой, которая тебе нравилась. Нравилась так сильно, что ты никак не мог выкинуть ее из головы. Я украл в первый день ее туфли и подкинул тебе. Я подсыпал часоточный порошок в одежду, пока ты был в душе». Я рассказал всей Академии, кому принадлежит ночнушка на шпиле. Все это время вас двоих водили за нос, и вы ненавидели друг друга, потому что были слишком глупы, чтобы заметить очевидное. Наверное, Ника права. Я не смогу заменить тебя. Ведь с таким редкостным идиотом можно только родиться. Дан занес руку для удара. Я видела, как она дрожит, то ли. От сдерживаемого гнева, то ли от усталости. «Не нужно», — тихо сказала я. Дан посмотрел на меня, а затем на Итана. «Будь моя воля, я бы вышиб из тебя всю дурь за то, что разболтал все Академии. Но я сам виноват. И признаю это. Все кончено, Итан. Прими поражение, как мужчина». Со стороны тренировочного поля донеслись голоса. Я оглянулась. Десятки светлячков приближались к нам. «Итан, вот-вот появится половина Академии», — добавила я. «Ты попытался что-то изменить. У тебя не получилось. Пора принять свою судьбу, какой бы она ни была». Повисла тишина. «Признаю поражение», — еле слышно произнес Итан. Круг, очерчивающий место дуэли, спал. К моменту, когда появились ректор Матеус, господин Гамаш и еще несколько преподавателей, все было кончено.